Наталья Александрова Демон никогда не спит роман серия Реставратор Дмитрий Старыгин Москва. Издательство АСТ. 2017 год, категория 16 плюс аннотация, долгие века древнее арийское племя таится от людей. Ведь ему доверено великое сокровище, кинжал королей священников, дающий безраздельную власть над народами земли. Эта священная реликвия ни в коем случае не должна попасть в чужие руки, иначе мир ждет страшный конец. Но сколько столетий существует артефакт, столько времени идет борьба за его обладание. В наши дни к тане священного клинка оказался причастен крупный реставратор Дмитрий Старыгин. Обладающий авантюрной жилкой и всегда следующей зову интуиции, он оказался на пути таинственного преступника, чью внешность и голос мгновенно забывают после встречи все его собеседники. А тех, кто встает на пути невидимки, ждет неминуемая гибель. Ранее книга издавалась под названием «Кинжал. Всевластие».